Разморённая солнечная тоска поленки сменилась чем-то иным. Настроение в глубине джунглей очень сильно отличалось от городского. Даже зной и липкая жара здесь были другими на вкус. Более жёсткими, более жестокими. Несмотря на то, что Аля всю жизнь прожила в стране, где минимум половину года на улице смерть, От неявной, но остро ощутимой агрессии мира вокруг было не по себе. Поначалу этот домик-развалюха показался ей похожим на домики у Черного моря, где местные сдают щелястые сараи под видом отдельных апартаментов, где ходишь в пыльный полдень через звенящие от зноя поля к морю, и вечерами наблюдаешь, как разбредается по дворам идущие по главной улице стадо горов. Но потом она поняла, что само ощущение от природы, окружающей этот дом, иное. Сама атмосфера недобрая, темная, несмотря на яркое солнце. Что-то таится в переплетении ветвей, что-то злое шепчут листья на незнакомом языке. И как-то становится понятно, почему жившие тут последние несколько тысяч лет люди все это время выдумывали все более жестоких и странных богов, состоящих из дыма, зеркал, перьев, тьмы и человеческих сердец. Тут не отделаешься пролитым в огонь вином в качестве жертвы, этих удовлетворить только кровь. Аля очнулась после суток запытья под легким покрывалом в одном белье. Рядом на стуле лежала стопка ее одежды, пахнущая незнакомым кондиционером, и висело длинное льняное платье почти ее размера. На тумбочке у кровати стоял кувшин с ледяной водой. В углу валялся рюкзак. Чемодан, похоже, так и уехал дальше в Плайю. Веселиться, пить коктейли, купаться в Карибском море и ездить на экскурсии в Чичен-Ицу и Тулум. Единственной женщиной, кроме нее, тут была низенькая старушка, темная и сморщившаяся, похожая на чернослив. Она постоянно что-то готовила в огромных кастрюлях на плите в тесной кухне, находящейся наполовину в доме, наполовину во дворе. В первый раз, завидев пошатывающуюся от слабости Алю, она всплеснула руками и начала болтать на испанском часто и быстро, словно рассыпая по полу горох, и некуда было вставить никакое «no comprendo». Какое уж тут непонимание, по интонациям все ясно. Просят ее вернуться в постель, пить водичку и не ходить босиком. Заодно она жестами, как смогла, объяснила Алле, что выходить со двора и забираться глубоко в заросли окружающих его деревьев не стоит, потому что там водятся змей, причем не только на земле, но и свисают с веток, и встретиться с ними глаза в глаза будет не самым приятным опытом. Пантомима была весьма убедительна. Может, это было и неправдой. Откуда Али знать, но проверять на собственной шкуре не хотелось. На утоптанной площадке, прямо под жарким солнцем, стояло несколько машин, в том числе тот пикап, на котором ее привезли. Но, увы, водить Аля не умела, как-то не готовила ее жизнь к тому, что придется спасаться бегством из плена в Мексике. В какую сторону идти пешком по дороге и как долго, и не поймает ли она снова солнечный удар, как уже умудрилась за недолгий путь сюда, тоже не была уверена. Планы на побег пришлось пока отложить. В рюкзаке нашлась косметика, зубная щетка с пастой и парочка блоков сигарет и стиков для электронки. Еще одна пачка печенья, документы, ноутбук и запасные носки. Вы сменное белье, как и все остальные ее вещи, остались в чемодане, поэтому приходилось вечером быстро стирать трусики и футболку в раковине и вешать сушиться на перекладину стула, загораживая джинсами и надевать на голое и влажное после души тело единственное, что оставалось – льняное платье. Это выглядело недвусмысленным приглашением, и Аля ждала визита Хесуса на вторую и на третью ночь с дрожью и отчаянием. Она не представляла уже, как отреагирует на него. Сейчас хотелось выцарапать глаза и оторвать яйца – Но что-то подсказывало, что в реальности все будет иначе. Он не приходил. В гостиной и во дворе шумели до глубокой ночи. Что-то пили, смотрели телевизор, смеялись тем самым громким мужским смехом, от которого инстинктивно съеживается любая женщина, даже если она не в ловушке, не запертой комнаты и почти раздета.